Глава восьмая. «Вот мерзавец, а?» «Сразу ругаться. Не забывай, что я твой шеф. А ты бы что сделал на моем месте? Тебе надо расширять словарный запас, ты повторяешься». Чего только не перепробовал комиссар Легуэн для вразумления своего староптивого подчиненного за много лет совместной работы. Чем твердить одно и то же, теперь он предпочитал вообще никак не реагировать». Этим он мгновенно обезоруживал Камиля, когда тот без стука входил в кабинет шефа и вставал перед его столом. Легоин, как правило, всего лишь обреченно пожимал плечами и вздыхал, ну, или в крайнем случае хмурился с притворным раздражением. Они обходились без слов, как пожилые супруги, а ведь оба на пятом десятке вели одинокую жизнь. Камиль – вдовец, а в прошлом году развелся в четвертый раз. Забавно. «Ты каждый раз женишься фактически на одной и той же женщине», — говорил Камиль. «А что ты хочешь? Привычка», — отвечал Ле Гуэн. И «Если ты заметил, у меня и свидетель на свадьбе всегда один и тот же. Это ты?» — и ворчливо добавлял. «И потом, сколько женщин не меняй, в итоге все равно получишь одно и то же». Тем самым показывая, что не только в искусстве завоевывают женщин, но и в искусстве смиряться с неизбежным он не имеет себе равных.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 Это выглядело странно и, по правде говоря, подозрительно. К тому же Камиль вообще не спал в эту ночь и был слишком вымотан, чтобы тратить силы на препирательство. Тем более, что предстояло выдержать еще целый день, пока его не сменит мораль. Было полвосьмого утра. Усталые сотрудники носились из кабинета в кабинет. Переговариваясь на бегу, то и дело хлопали двери, слышались оклики. В коридорах толпились все раздраженные посетители.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 Конечно, для него это не стало такой трагедией, как для Камиля, но, безусловно, отразилось на нем. Они никогда не затрагивали эту тему, и недоговоренность ощущалась обоими как некая физическая преграда, затрудняющая общение. По сути, их обоих сокрушило одно и то же несчастье, обрекшее их на омолчание. Впрочем, тогда многие были потрясены, но им двоим все же стоило бы об этом поговорить. Сделать это так и не получилось». Но они не переставали думать друг о друге все это время, что не виделись. Первые заключения отдела криминалистики представлялись не слишком многообещающими. Камиль быстро пролистал отчет, передавая Луи страницу за страницей, по мере того, как знакомился с их содержанием сам. Судя по отпечаткам шин, марка была одной из самых распространенных. Такие могли оказаться у миллионов автомобилей. Фургон. Тоже самый заурядный. Последний обед жертвы не включал в себя ничего особенного: фруктово-овощной салат, мясо с зеленой фасолью, белое вино, кофе. Вот и все. Они стояли перед огромным планом Парижа в кабинете Камиля, когда зазвонил телефон. А, Жан, сказал Камиль, услышав трубки голос шефа, ты как раз вовремя. И тебя с добрым утром, отозвался Легоен. Мне нужен человек пятнадцать. Абсолютно невозможно. И желательно, чтобы большая часть из них были женщины. Продолжал Камиль, будто не слыша. Подумав еще несколько секунд, он добавил: а они понадобятся мне по меньшей мере на два дня. Или, если мы не найдем похищенную женщину, до тех пор даже на три. Еще мне нужен дополнительный автомобиль. Нет, два. Послушай, да, и еще мне нужен Арман. Вот этот, пожалуйста. Пришлю его тебе прямо сейчас.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 на с указкой он выглядел бы как учитель начальных классов. За много лет работы, чего только он не придумывал с этими планами, вешал их на стену как можно ниже, или клал прямо на пол, или разрезал на отдельные участки, которые располагал в одну линию. Но любой из этих способов решал лишь его проблему, а для всех остальных создавал неудобства. Поэтому Камиль и дома, и в своем рабочем кабинете, и в других местах, например, в Институте судебной медицины,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 который легко передвигать и при необходимости закреплять в неподвижном положении. Сейчас он подкатил к себе этот табурет, взобрался на него и стал пристально изучать улицы, сходящиеся в точке, где произошло похищение. Нужно будет создать несколько рабочих групп, чтобы тщательно изучили каждый прилегающий сектор. Задача заключается в том, чтобы четко ограничить периметр действия. Камиль обозначил основной район поисков, затем вдруг перевел взгляд на свои ноги, немного поразмыслил, после чего повернулся к Луи и спросил. «Тебе не кажется, что я похож на придурочного генерала?» «В вашем представлении, я полагаю, все генералы придурочные». Они попытались шутить, хотя на самом деле почти не слышали друг друга. Каждый оставался погруженным в собственное размышление. «И все-таки...» Задумчиво произнес Луи, ни один фургон, похожей модели, в последнее время не был украден, разве что наш похититель готовился к преступлению очень давно, по меньшей мере, несколько месяцев. Иначе получается, что он увез жертву в своем собственном фургоне. А это куда больше риск, так его гораздо проще вычислить. А может, он дурак? Послышалось от двери. Камилил и Луи обернулись. Это был Арман. «Если он дурак, дело его все плохо, тогда его действия совершенно непредсказуемы», со вздохом ответил Камиль. «Это только усложняет ситуацию». Они обменялись рукопожатиями. Арман работал с Камилем больше десяти лет, девять с половиной из которых под его непосредственным руководством. Это был невероятно тощий человек с грустным выражением лица. Одной из самых примечательных черт его натуры была невероятная патологическая скупость.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 превратилась в поклонение. Он коллекционировал газетные вырезки, посвященные ей. Он хранил в своем компьютере все репродукции ее работ, которые ему удалось найти в интернете. Когда выяснилось, что ее непрерывное курение во время беременности послужило причиной физического изъяна Камиля, его маленького роста, для Армана это стало настоящим ударом.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 До сих пор, когда Арман встречал где-то упоминания о Мотверховен или о ее творчестве, он ничего не мог с собой поделать. Его вновь охватывал восторг. Это было сильнее его. «Тебе, а не мне!» «Стоило бы родиться ее сыном», — заметил однажды Камиль. «Это было бы низко», — пробормотал в ответ Арман нелишенное чувство юмора. «Когда Камиль оставил работу...»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 А когда он уходил, Камиль видел в окно, как он стоит на парковке и терпеливо дожидается, чтобы кто-нибудь подвез его до того места, откуда можно будет дойти до дома пешком. А все-таки встреча после четырехлетней разлуки причиняла ему боль. Хотя с того момента, в сущности, почти вся изначальная команда была в сборе. Не хватало лишь Мальваля, выгнанного из полиции после долгого служебного расследования, тянувшегося несколько месяцев